глава четверт соединенные штаты пищевого подкрепления в предыдущей главе я объяснил как большинство из нас становятся жертвами бессознательной части мозга которая заставляет нас переедать процессы протекающие в мозгу бессознательно контролируют мотивацию человека к пище при этом мозг стимулирует определенные пищевые элементы сахар соль и жиры теперь давайте посмотрим как с течением лет данные пищевые элементы укрепили свое присутствие в диете среднего американца. И попробуем дать ответ, почему мы стали так жадно потреблять калорийную пищу. Индустриальная эпоха в США длится уже в течение примерно 200 лет. Это самый короткий период за всю человеческую историю. В течение этого времени технологии настолько усовершенствовали сельское хозяйство, что почти никому из нас уже не приходится заниматься земледелием и скотоводством. Не случись индустриализация сельского хозяйства, этой книги бы не существовало и вы бы ее не слушали. Но индустриализация шагнула намного дальше усовершенствования сельского хозяйства. Благодаря ее вмешательству изменилась технология обработки, распределения и приготовления продуктов. На протяжении 2 миллионов 600 тысяч лет, с тех пор как возник человеческий род, На 99,5% мы были охотниками и собирателями, на 0,5% земледельцами, которые сами кормились от земли. Род хома возник 2,6 млн лет назад. Если окинуть этот период в целом, то 99,5% от всего этого времени люди были охотниками и собирателями, 0,5% земледельцами, а членами индустриального общества менее тысячных процента Современной системе питания на сегодня еще не исполнилось и 100 лет. Этого времени недостаточно людям, чтобы генетически адаптироваться к радикально изменившемуся положению дел в окружающей среде. Наш древний мозг и наши древние тела не вписываются в условия современного мира. Многие исследователи считают, что люди сегодня страдают от коронарной болезни сердца, диабета, ожирения и других болезней, связанных с неправильным образом жизни по причине эволюционного несоответствия. К сожалению, мы не можем заглянуть в прошлое, чтобы узнать все о диете и пищевых предпочтениях наших далеких предков. Сегодня у нас есть только несколько основных фактов, которые могут рассказать, чем и как они питались. На примере современных неиндустриализованных общин мы можем рассмотреть богатую палитру красок, которыми была раскрашена жизнь охотников, собирателей и земледельцев из прошлого. Давайте прослушаем два описания и посмотрим, что важного в них мы сможем найти для себя. Кунг-сан. В 1960-х и 1970-х годах антрополог Ричард Ли детально изучил быт группы охотников и собирателей из народностей кунг которые проживают в пустыне Калахари в Ботсване. Ученый в том числе описал процесс добывания, приготовления и употребления пищи. В те времена народ кунг жил примерно так же, как жили их предки до развития сельского хозяйства. Исключение составляли только некоторые орудия и продукты, которые они приобрели благодаря развитию торговли. Они полагались на широкий ассортимент, который предоставлял животный и растительный мир, мелкая и крупная дичь, насекомые, орехи, фрукты, крахмалистые клубни, грибы, листовые овощи и мед. Всего в качестве съедобных они признают 105 видов овощей, но большую часть их рациона составляют только 14 видов растений. Примерно 40% от общего числа калорий они получают из мяса, при этом печень пользуется особым почетом. Все же основным источником пищи для аборигенов служит дерево мангонга. Оно предоставляет народу кунгсан половину от ежегодного объема потребляемых калорий. Дерево мангонга дает обильный урожай сладких плодов, внутри которых находятся богатые жирами и протеинами орех. По вкусу фрукт напоминает финик, а жареные орехи по описанию схожи с сухими жареными орехами кешью или миндаем. За некоторым исключением всю пищу кунгсан каким нибудь образом готовят прежде чем приступить к трапезе. Скорлупа жареных орехов мангонга очень твердая, поэтому они вынуждены ее разбивать. Они измельчают и толкут твердую и волокнистую пищу, чтобы сделать ее более усвояемой и вкусной. Это могут быть клубни, орехи мангонга или жесткое мясо. Иногда они мелко растирают продукты, чтобы добиться однородной текстуры и сочетать несколько вкусов. Например, кунг растирают вместе клубни и орехи мангонга, чтобы получилась субстанция, похожая на мягкий сыр. Как и у всех других народов, огонь для кунг-сан Был основным средством для обработки пищи. Они отваривают и жарят мясо. Прежде чем в обиходе у Кунгсан появились глиняные горшки, единственным способом приготовления пищи была жарка. Этот процесс Ли описывает так: корнеплод или кусок мяса аккуратно закапывают в смесь раскаленного песка и тлеющих углей с краю от горящего костра. Когда из кучки появляется дымок, он сигнализирует о том, что пища готовится. Пища считается готовой спустя 5 или 30 минут, в зависимости от размера куска. Еду извлекают и резко стучат ею по камню или бревну, чтобы сбить прилипший песок и угли. Затем с еды соскабливают обугленные части. Вместе с пищей неизбежно съедается налипший песок и пепел. Аппетитно, не правда ли? У кунг не было под рукой посуды, чтобы красиво обработать пищу они редко пользовались усилителями вкуса, такими как травы и пряности. Они не использовали соль только время от времени у них попадался в хозяйстве концентрированный жир, который они добавляли в пищу. кунгсан редко сталкивались с серьезным недостатком калорий. Однако им порой приходилось переходить на пищу, которую они не особенно жаловали, если они полностью выбирали в окрестностях все продукты, которые им были особенно по нраву. Иногда им попадались очень вкусные угощения, например, трюфеля, которые встречаются в пустыне Калахари, или мед. Но в целом они были ограничены своей средой обитания, и поэтому ежедневно употребляли в пищу другие продукты, которые не вызывали у них особенного энтузиазма. Придерживаясь этого традиционного уклада, кунг-сан обладали очень стройными фигурами. Примечание. Индекс массы тела ИМТ был ниже 20 кг на квадратный метр у обоих полов в любом возрасте. Конец примечания. В отличие от жителей западных стран, встроенных в молодости и полных в старости, кунгсан достигают максимальной массы тела в годы репродуктивной активности, а затем худеют. Яномама. Яномама – это целая группа индейских племен, члены которых занимаются частным земледелием, и ведут оседлую жизнь в поселениях, которые теснятся вдоль бассейна Амазонки между границами Венесуэлы и Бразилии. Антрополог Наполеон Шаньон жил среди индейцев с 1964 года и изучал их на протяжении четверти века. В то время основой их рациона служили культивированные крахмалистые плоды, среди которых плантан, сладкий картофель, маниока, кукуруза и несколько разновидностей таро. Большинство калорий индейцы получали из зеленых и спелых плантанов. Также они выращивали авокадо, папайю, жгучий перец, но эти продукты ели в небольших количествах. Крахмалистую диету индейцы разбавляли разнообразием крупной и мелкой дичи, рыбой, насекомыми, яйцами и медом. Кроме того, они употребляли в пищу плоды дикорастущих растений, фрукты, орехи, клубни, сердцевину пальмового дерева и грибы. В рационе яномама, как и у большинства других неразвитых племен, есть место только для практичных блюд. Так шаньё описывает отношение индейцев к приготовлению пищи. В целом, яномама предпочитают продукты, которые требуют как можно меньше предварительной обработки. Лучше всего, если продукт можно сорвать с ветки и кинуть в костер. То же касается и приготовления мяса. Они пользовались четырьмя способами приготовления пищи. Жарка, варка, копчение и измельчение. Они не использовали приправы, жиры и соль. В целом индейцы ничего не добавляли в свои блюда, чтобы сделать их повкуснее. Примечание. Несмотря на то, что они выращивают жгучий перец, Шаньон не пишет о том, что яномама использует его в качестве специи. Возможно, это происходило, но не часто. Конец примечания. В связи с тем, что яномама потребляет очень малое количество соли, Их стали изучать в рамках международного исследовательского проекта InterSold, где ученые рассматривают взаимосвязь между потреблением соли и изменениями кровяного давления. Выяснилось, что на протяжении всей жизни оно сохраняется у иномама удивительно низким. Нет никакой возможности выяснить, происходит ли это потому, что они едят мало соли или за счет иных факторов. Например, потому что они ведут активный образ жизни. Но стоит отметить, что низкое давление у людей всех возрастов феномен всех неразвитых обществ. Индейцы йенамама обладали относительно худыми фигурами. Примечание. Средний индекс массы тела взрослого мужчины 21,5 килограммов на квадратный метр. Женщины 28,1 килограмма на квадратный метр. Конец примечания. Нишаньён и ни другие исследователи никогда не отмечали среди индейцев случаи ожирения. Принимая во внимание тот факт, что у них всегда был доступ к достаточному запасу продовольствия. Что общего в рационе у всех неразвитых общин? Я надеюсь, что краткий экскурс в мир кулинарных предпочтений двух неразвитых племен позволил понять, что рацион наших далеких предков сильно отличался от нашего. Культура питания неразвитых общин различна, но мы можем отследить в них и некие общие тенденции. За счет этих свойств неиндустриальная диета совершенно не похожа на привычный рацион развитых народов. Если мы сможем отыскать общие признаки неиндустриальной диеты, то поймем, как питались наши далекие предки. А значит поймем, к какому рациону адаптированы наш мозг и наши тела. Вот три основных пункта, которые можно выделить. Во-первых, в рацион входит ограниченное число продуктов. Помните, что кунг считают съедобными 105 видов растений, но только 14 из них входят в основной состав растительной пищи. Только эти 14 растений доступны жителям племени в любой сезон и в любой местности. В течение всего года половину от всех потребляемых калорий они получают за счет одного продукта – плодов и орехов мангонга. За год диета кунг пополняется разнообразными продуктами. Но ежедневно они употребляют в пищу только несколько основных блюд. В связи с сезонной доступностью ключевых продуктов, то же самое можно сказать о рационе других незатронутых прогрессом племен. Во-вторых, они физически не могут концентрировать подкрепляющие свойства продуктов. Неразвитые племена и, по-видимому, наши далекие предки имеют в своем арсенале только несколько базовых способов обработки пищи. Им приходится в силу сложившихся обстоятельств употреблять низкокалорийные продукты, которые не подвергаются длительной обработке и не оказывают сильного эффекта вознаграждения. У большинства неразвитых племен нет возможности пользоваться рафинированным крахмалом, сахаром, солью и концентрированными жирами. Глутамат поступает к ним в организм из мяса и костей, а не в виде кристаллического порошка. Усилители вкуса, например, травы и специи, используются очень ограниченно. Безусловно, мы можем найти примеры изолированных племен в традиционной кулинарии, которых встречаются концентрированные жиры, соль, многочисленные приправы, сахар и рафинированный крахмал. Но ни одна из этих общин не может похвастать таким набором усовершенствованных продуктов, какой мы находим в диете прогрессивного индустриального общества. В-третьих, они используют всего несколько способов приготовления пищи. По современным стандартам неразвитое племя располагает очень малым количеством вариантов обработки пищи. Большинство общин используют всего два или три способа. Даже в развитых западных странах разнообразие способов приготовления пищи было весьма ограниченным до сравнительно недавнего времени. До 1820 года в Соединенных Штатах всю пищу готовили на очаге, что требовало большой затраты времени и сил, а значит сложные кулинарные техники были недоступны. Чугунные, деревянные и угольные печи пришли на смену открытому очагу только в 1820 году. Такими плитами повсеместно пользовались до 1920 года, когда появились газовые и электрические плитки. Такие простые вещи, как обжарка на сковороде в масле и выпекание при определенной температуре, Было очень сложно выполнить в домашних условиях до тех пор, пока в жизнь не вошли новые технологии. Для современного языка, привыкшего к постоянным вкусовым развлечениям, неиндустриальная диета, равно как и диета наших далеких предков, может показаться однообразной, неинтересной и даже невкусной. К счастью для вкусовых ощущений, но на беду адипозности, мы живем в другое время. Пищевое вознаграждение в Соединённых Штатах Если мы готовы согласиться с тем, что пищевое вознаграждение сыграло свою роль в вовсе переедании и несет ответственность за наши расплывшиеся талии, нужны доказательства. Доказательства того, что некоторые свойства продуктов, которые будоражат наш ум, со временем развились, а также возникли внешние раздражители, которые заставляют нас эти самые свойства искать. К несчастью, для располневшей американской нации такие доказательства найти нетрудно. Человек, который живет за счет охоты и собирательства в современном продуктовом магазине, будет сразу же сбит с толку головокружительным разнообразием продуктов питания. Особенно многочисленной группой, среди которых представлены высококалорийные вкусности. Я уже не говорю о всех этих странных упаковках с мультяшными героями. Институт маркетинга продуктов питания сообщает, что в 2013 году в среднестатистическом американском продовольственном магазине Насчитывалось чудовищное количество в 44 тысячи наименований продуктов питания. Для сравнения, в 1980-м их было 15 тысяч, что казалось вполне впечатляющим. По сравнению с отсталыми культурами, носители которых лишены большого разнообразия, преуспевающие индустриальные страны накрыло волной продовольственного изобилия. При этом большинство доступных продуктов специально обработаны с целью повышения их подкрепляющих свойств. Богатый выбор еды говорит о том, что мы практически не испытываем сенсорного насыщения от какого-то определенного продукта. Все это похоже на бесконечный шведский стол. Динамику изменений в пищевом поведении американцев за последние годы трудно оставить незамеченной. Министерство сельского хозяйства США, ведет наблюдение за расходами населения на продовольствие. Один из любопытных графиков посвящен соотношению расходов на продукты питания, которые люди покупают для дома, и расходов на посещение кафе и ресторанов. Оценивая эти данные, мы можем примерно понять, как часто люди готовят дома и какую часть их жизни занимает посещение кафе. В 1889 году американцы отдавали 93% средств на продовольствие на продукты, из которых готовили пищу дома, и только 7% на посещение ресторанов. Сегодня мы тратим примерно половину денег на продукты, которые едим дома, а другую половину оставляем в кафе и ресторанах. Примечание. Цифры приведены для Америки. В России они актуальны только для среднего класса. Конец примечания. На это изменение в значительной степени повлияло развитие индустрии фастфуда. Расходы на еду из кафе быстрого питания увеличились в 9 раз с 1960 года. Однако эти цифры не совсем точно отражают ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась в пищевой культуре США. В большинстве случаев продукты, которые мы покупаем для дома, уже готовы к употреблению – это пицца, газировка, печенье и сухие завтраки. Совершенно ясно, что за последние 100 лет культура питания в Америке претерпела серьезные изменения. За это время мы передали заботу о своем питании и приготовлении пищи в руки профессионалов. Приготовление пищи в промышленных масштабах, которые мы передали на аутсорсинг, привело к серьезным изменениям в традициях обработки и приготовления продуктов, которые попадают к нам на стол. Как же так получилось, что мы попались на крючок максимально обработанных продуктов питания? Давайте снова вернемся к теме пищевого вознаграждения, которую уже обсуждали ранее. Нам известно, что мозг распознает калории, жиры, углеводы, белки, а также сладкий, соленый и мясной вкусы. Все перечисленное мозг расценивает как вещества с сильными подкрепляющими свойствами. При внимательном изучении истории обработки продуктов питания Становится ясно, что с годами мы научились очищать и концентрировать эти вещества, чтобы радовать свои животы. В неиндустриальной диете также присутствуют жиры, крахмал, сахар, соль и натуральный глутамат. Однако они не встречаются в концентрированной форме. В современной индустриальной диете данные вещества используют в чистой форме в качестве ингредиентов, которые технологии объединяют в невозможно соблазнительные комбинации. Проиллюстрировать эту информацию можно на примере сахара, жиров и глутамата. Сахар пользуется особенно почетным положением у центров вознаграждения в нашем мозге. Отдел мозга, отвечающий за вознаграждение поведенческих актов, особенно ценит именно сахар. Скорее всего, это происходит потому, что во времена наших далеких предков сладость означала фрукт или мед, то есть безопасные и крайне ценные источники питательных веществ. На протяжении почти всей своей истории человек получал сладкое только из фруктов и меда. Но мы быстро научились экстрагировать чистый сахар из свеклы и тростника. Причем изначально этот продукт был баснословно дорогим, и только богатые люди могли позволить себе потреблять его регулярно. С развитием технологий концентрированный сахар упал в цене, потому что производить его стало легче. В 70-х годах 19-го столетия сахарный песок стал доступным для любого американского потребителя, и его стали активно добавлять в еду. С появлением стеклодувного производства в 1899 году в массовое употребление вошли стеклянные бутылки. Вследствие этого снизилась стоимость бутилированных сладких газированных напитков. В 1920 году был изобретен торговый автомат-холодильник, и холодная освежающая бутылка газировки стала еще ближе к потребителю. В 1970-х годах в пищевой индустрии США случился грандиозный прорыв. На свет появился кукурузный сироп с повышенным содержанием глюкозы. Сладкий сироп получают из кукурузного крахмала, и по сладости он не уступает тростниковому сахару. К радости производителей продуктов питания правительство взяло на себя расходы по закупке кукурузы. Поэтому сироп получился настолько дешевым, что им можно было начинять все, что угодно, повышая подкрепляющие свойства продуктов при почти нулевых затратах. Они буквально дергают за ниточки нейронные связи в мозгу, которые заставляют нас тянуться за печеньем. При участии моего единомышленника-исследователя Джереми Лондона Я собрал данные Министерства сельского хозяйства и Министерства торговли США, чтобы составить полную картину потребления подсластителей в Америке с 1822 по 2005 год. Мы не учитывали сахар естественного происхождения, который содержится во фруктах и овощах, но включили в расчеты мед, тростниковый сахар, свекольный сахар и кукурузный сироп. Согласно исследованиям, Сегодня мы едим гораздо больше сахара, чем в начале 19 века. Если взять количество сахара, содержащееся в маленькой алюминиевой банке кока-колы объемом 0,33 литра, то в 1822 году нам требовалось 5 дней, чтобы его употребить. Сегодня мы потребляем такой объем сахара каждые 7 часов. Примечание, это включает также то время, когда мы спим. Сегодня мы употребляем очень много продуктов, содержащих сахар. К примеру, в среднем американец выпивает 3-4 банки колы в течение 24 часов. Конец примечания. И, конечно же, за этими изменениями стоит развитие пищевых технологий и все возрастающее влияние пищевой индустрии. Конкуренция на рынке продуктов питания породила гонку на износ среди производителей. Однако они единодушно приняли некий общий стандарт оптимальной концентрации подсластителей в пище, Не слишком много, но и не слишком мало. Оптимальная концентрация сильнодействующих ингредиентов в пищевой промышленности получила название «точка высшего наслаждения». Сегодня она является предметом многих отраслевых исследований. Об этом блестяще написано в книгах «Сахар, соль, жир» Майкла Мосса и «Конец обжорству» Дэвида Кесслера. Как мы уже обсуждали в предыдущей главе, видимые жиры, то есть специально добавленные в пищу, являются еще одним верным способом заставить подкрепляющие нейронные связи набрать обороты. Дешевые растительные и молочные жиры, например, соевое и сливочное масло, а также масло канолы, существенно повышают калорийность и подкрепляющие свойства пищи при минимальных затратах. Поэтому их охотно используют производители, готовых к употреблению продуктов питания. То же касается и еды из кафе и ресторанов. По данным Министерства сельского хозяйства, за последние сто лет общий показатель потребляемых жиров в США увеличился весьма умеренно. Однако количество добавленных жиров выросло вдвое. Сами жиры, которые мы используем для приготовления пищи, со временем стали совсем другими. Животные жиры, сало и сливочное масло, выместили рафинированные растительные масла, например, соевое. В прошлом мы получали необходимые жиры из цельных продуктов, таких как мясо, молочные продукты и орехи. Сегодня мы в основном восполняем жиры за счет масла добытого из семян механическим и химическим способом. Растительные масла продаются по выгодной цене и их очень удобно добавлять в пищу, которая иначе была бы постной. С помощью дешевых растительных жиров родились такие шедевры пищевого вознаграждения, как картошка фри и кукурузные чипсы. Добавленные жиры повышают калорийность пищи, поэтому мы сильнее ее хотим и неизбежно переедаем. Глутамат или вкус умами в естественном виде в малых количествах содержится в свежеприготовленном мясе и костях. В наши дни в пищевой промышленности используют кристаллы глутамата, чтобы обогатить пищу мясным вкусом, от которого наш мозг просто в восторге. Чтобы обойти жаркие споры, которые ведут защитники здоровья вокруг концентрированного глутамата производители синтезировали его альтернативные источники – гидролизованные дрожжи и экстракт соевого протеина. Использование этих веществ преследует всю ту же цель – удовлетворить бессознательное желание мозга получить глутамат и заставить людей снова и снова покупать начисы, соусы, готовые супы и многие другие продукты. Знай врага в лицо – сахар или жир? В популярных СМИ не стихают споры о том, что послужило причиной эпидемии ожирения – переизбыток сахара или жира. Из-за этого многие люди стали воспринимать исследования проблем ожирения как командный спорт, а не как научную дисциплину. Позвольте мне положить конец этим спорам всего одним заявлением – виноваты и жиры, и сахар. Многие другие ученые также считают этот вывод очевидным. Особенно смертельным оружием для системы вознаграждения мозга является сочетание в одном продукте жиров и сахара. Такое сочетание не встречается в природе, поэтому наш мозг не в силах с ним достойно справиться. Вспомните, мороженое, шоколад, печенье, торты – это желанные продукты, и чтобы их съесть, нам совсем не обязательно испытывать чувство голода. Что от них останется, если убрать жир и сахар? Синтезированный глутамат стяжал себе плохую репутацию у потребителей, которые заботятся о состоянии своего здоровья. Однако человек всегда находился в поиске глутамата и стремился найти способы его добыть. Примечание. Доказательства того, что глутамат натрия действительно наносит вред здоровью, нельзя назвать убедительными. Люди, испытывающие неприятные симптомы после приема пищи, склонны указывать на глутамат как на главного подозреваемого. Однако результаты нескольких двойных слепых исследований не подтвердили это. Шумиха вокруг глутамата натрия возникла потому, что он приводит к разрушению гипоталамуса и вызывает ожирение. Это явление, получившее название эксайтотоксичность, наблюдалось во время опытов над новорожденными животными, которым вводили инъекции глутамата натрия. Но это не относится к обычному уровню глутамата натрия, содержащегося в обычной пище. От еды концентрация глутамата в крови и мозге не повышается до такой степени. Конец примечания. Первый источник глутамата, открытый, возможно, сотни тысяч лет назад, люди обнаружили в свежеприготовленном мясе. С тех пор, как в обиходе появились емкости для приготовления пищи, люди стали варить из костей, богатые глутаматом, наваристые мясные бульоны. Скорее всего, это блюдо существовало задолго до начала известной нам истории человечества. Следующим шагом на пути к глутаматовому удовлетворению стал рыбный соус. Его ценят за высокую концентрацию глутамата, которые добиваются за счет естественного разложения рыбного белка. Сегодня рыбный соус ассоциируется с азиатской кухней. Но известно, что еще 2000 лет назад в Древнем Риме употребляли похожий соус гарум. Соевый соус, еще один продукт с высоким содержанием глутамата, получил широкое распространение в Азии примерно в ту же эпоху. Впервые выделить чистый глутамат натрия удалось японскому исследователю Кикунае Экедо из Токийского императорского университета в 1908 году. Последующее коммерческое производство глутамата натрия стало завершающим звеном в цепочке событий, которая привела человека к источнику высококонцентрированного глутамата натрия. По аналогии с другими веществами, которые сильно воздействуют на мозг и систему поощрения, очищенный вкус умами удалось разбить на компоненты с помощью современных технологий. Так у нас в руках оказался мощный инструмент, многократно повышающий подкрепляющие свойства пищи. Прогресс продолжал двигаться вперед тяжелой поступью. Современная химическая промышленность вмешалась в пищевой отрасль, и в результате на свет появился целый ряд ингредиентов, которые манят к себе людей и заставляют покупать еду. Мы привыкли видеть на упаковке продуктов таинственную надпись «Пищевые добавки, идентичные натуральным» или «Натуральные пищевые добавки». За этими фразами скрываются специально разработанные химические составы, состоящие из десятков элементов. Наркотики, которые вызывают сильные привыкания в силу особенности своего воздействия непосредственно на дофаминовую систему мозга или на другие чувствительные системы, аденозиновые рецепторы, часто встречаются в обиходе человека из современного технически продвинутого общества. Кофеин и алкоголь, по своему определению, обладают сильным влиянием на систему вознаграждения мозга. Они закрепляют в мозгу условные вкусовые предпочтения к пище и напиткам которые в свою очередь приводят к перееданию. Алкогольные напитки содержат много калорий, от 90 до 180 калорий в стандартной порции. Если увязать эту информацию с темой нашего исследования, то две бутылки пива в день составляют разницу между худым и полным человеком. Примечание. Разница в потреблении калорий между худым и полным человеком одного пола и одного роста составляет примерно 10%. Предположим, в двух бутылках пива содержится 300 килокалорий, а в среднем стройному человеку требуется 2400 килокалорий в день для поддержания нормального веса. Получается, что двух бутылок пива в день достаточно, чтобы проложить дорогу от стройности к ожирению. Конец примечания. Большинство взрослых американцев регулярно употребляют алкоголь. Очевидно, что мы выпиваем не для того, чтобы восполнить запас калорий мы пьем потому что нам это нравится и неважно голодны мы или нет в кофеине нет калорий но он часто попадает к нам в организм в компании сливок и сахара как и в случае с алкоголем мы употребляем лишние калории из кофе не потому что хотим есть тиабрамин легкое наркотическое средство которое содержится в шоколаде тоже заставляет нас поглощать лишние калории наконец сама технология приготовления пищи пополнила свой арсенал небывалым количеством новых кулинарных решений, которые способны повысить подкрепляющие свойства блюд. Большинство неразвитых культур обходятся двумя или тремя способами приготовления пищи. Повара в наших ресторанах запекают, поджаривают до хрустящей корочки, жарят в инфракрасной духовке, пассируют опаляют на открытом огне, жарят во фритюре, Припускают, обрабатывают паром, варят в кипятке, готовят в вакууме, в скороварке, в тиховарке, фламбируют, коптят или жарят на гриле. Добавьте к этому еще множество ингредиентов, добавленных жиров, подсластителей и усилителей вкуса. Наш сегодняшний пищевой горизонт не случайно приобрел такие очертания. Потребительский спрос, которым управляют врожденные вкусовые пристрастия мозга, создали его сами. Пищевая индустрия борется за свою долю в наших желудках и для этого нажимает нужные кнопки в системе вознаграждения мозга. Индустрия пытается превратить нас в постоянного клиента, предлагая то, что наш мозг страстно и бессознательно желает. Еда с сильным подкрепляющим воздействием, пищевые раздражители, на основе которых построена реклама, вызывающая у нас желание приобрести продукт. Все это неизбежные плоды конкурентной экономики. Компании соревнуются за право получить контроль над нашими продовольственными затратами. Современная технология пищевых продуктов взяла под надежный контроль все свойства пищи, которые влияют на систему вознаграждения мозга, и предлагает широкий ассортимент продуктов питания. С развитием пищевых технологий диета передовых стран постепенно сложилась таким образом, чтобы немедленно удовлетворять все безусловные желания мозга. В древние времена вкусовые предпочтения мозга позволяли нам выживать и сохранять здоровье. Но сегодня они побуждают нас переедать, потому что степень удовлетворения желаний мозга достигла беспрецедентного уровня. Сверхъестественное влечение. Современные технологии обработки пищевых продуктов обогатили еду новыми свойствами. Сегодняшние продукты стали гораздо соблазнительнее, чем любая еда, которую можно достать в природе и мозг начал давать на них неестественную реакцию. Теория о том, что на безусловные предпочтения, которые сложились в бессознательной части мозга, можно воздействовать при помощи сверхъестественно сильных возбудителей, зародилась еще в 1930 году. Ученые Колер и Загорус изучали особенности гнездования птиц-галсточников. Они заметили, что птицам больше нравится садиться на искусственные яйца, которые выглядели как гипертрофированная версия настоящих. Обыче яйцо галстучника окрашно в светло-коричневый цвет и покрыто темно-коричневыми пятнышками. Колеры загроз сделали белые муляжные яйца с большими насыщенно черными пятнышками. Птицы охотно покидали настоящие яйца и пересаживались на более привлекательные копии. Такие же эксперименты проводили над куликом сорокой и серебристой чайкой, в ходе которых выяснилось, что эти птицы также предпочитают более крупные яйца, вплоть до того, что взрослые птицы забывали о своих гнездах и пересаживались на абсурдно огромные яйца, которые превышали размеры их собственного тела. У птиц естественным образом выработано предпочтение к определенному типу яиц. Галстучники воспринимают в качестве своих круглые яйца с контрастными пятнами. Более контрастные и крупные пятнышки на круглых яйцах сильнее привлекают их внимание кулики сороки и серебристые чайки отдают предпочтение крупным яйцам возможно потому что из крупного яйца рождается здоровый птенец их привязанность к крупным яйцам уводит их за грани разумного нидерландский биолог никола стинберген ввел термин сверхнормальный стимул чтобы описать данный феномен он писал Иногда можно искусственно создать стимулирующую ситуацию, эффект от которой будет в несколько раз превышать естественную ситуацию. Какими бы ни были врожденные предпочтения животных, их можно перевозбудить мощными внешними раздражителями, которые оказывают слишком сильное влияние на мозг. Чаще всего это приводит к развитию деструктивного поведения. Некоторые блага современной цивилизации порнография, азартные и компьютерные игры, суррогатная пища являются сверхнормальными стимулами для человеческого мозга. В природе сверхнормальные стимулы используются с целью эксплуатации одних видов другими. Например, кукушка обыкновенная занимается гнездовым паразитизмом. Для выживания она использует врожденные особенности мозга птицы-хозяина. Одна из ее жертв – камышовка. примечание Кукушка паразитирует также за счет других видов птиц. Яйцо кукушки внешне напоминает яйца птицы хозяина. Конец примечания. Яйцо кукушки выглядит точно так же, как яйцо камышовки, только обладает большими размерами. Когда кукушонок вылупляется из яйца, он выталкивает из гнезда все яйца камышовок и уже появившихся птенцов. Требуя пищи, кукушонок издает звуки, которые по громкости сравнимы с целым выводком маленьких камышовок. Он воздействует на безусловный рефлекс родителей, которые откликаются на зов нескольких голодных птенцов. Большой яркий клюв кукушонка, который он раскрывает, прося пищу, стимулирует родителей кормить его чаще, чем обычного птенца. К тому времени, когда кукушонок готов вылететь из гнезда, он перерастает своих приёмных родителей, которых он эксплуатировал в своих целях. Таким же образом коммерческие структуры эксплуатируют врожденные пищевые предпочтения человека. Они концентрируют и комбинируют сильнодействующие вещества, содержащиеся в пище, и получают продукты, которые вызывают сильное желание их приобрести. Наши предки никогда не сталкивались с продуктами питания, которые обладали бы такой притягательной силой. Коммерческие структуры не стремились создать условия для развития эпидемии ожирения. Это получилось само по себе как нежелательный побочный эффект погони за прибылью. Сопутствующий ущерб. Влияние пищевого вознаграждения на поведение в целом огромно. Его можно оценить, если подробнее рассмотреть стандартный американский рацион. Опубликованное в 2010 году руководство по здоровому питанию для американцев под редакцией Министерства сельского хозяйства США содержало информацию о шести продуктах, за счет которых взрослые американцы предпочитают восполнять запас калорий. Они перечислены в порядке убывания, начиная с самых частых. Первое сладкая выпечка, второе дрожжевой хлеб, третье курица и блюда из курицы, четвёртое газированные энергетические спортивные напитки, пятое алкогольные напитки, шестое пицца. Список возглавляет сладкая выпечка: торты, пончики, печенье и тому подобное. Следом идет хлеб, который ошибочно воспринимается в качестве безобидной пищи. Однако он выпекается из рафинированной белой муки и содержит поразительное количество калорий. Примечание. Хотя это противоречит здравому смыслу, но многие люди считают хлеб легкой воздушной пищей. Но в действительности стоит лишь проживать хлеб, как весь воздух из него уходит, остаются только калории. Конец примечания. Также выяснилось, что хлеб является главным источником соли для американцев. Следующий пункт – курица и блюда из курицы – попал в тройку лидеров из-за всеобщей любви к жареной курице и наггетсам, которые подают в ресторанах быстрого питания. Примечание. Это предположение выразила Марион Нессел в книге «Почему необходимо считать калории?» Конец примечания. Под номером 4 выступают газированные, энергетические, спортивные напитки, или, как я предпочитаю их называть, вода с сахаром. На пятом месте алкогольные напитки и на шестом пицца. А где фрукты, бобовые, орехи? Все продукты в этом списке высококалорийные и представляют собой сочетание рафинированного сахара, рафинированного крахмала, концентрированного жира, соли и сильнодействующих веществ – кофеин и алкоголь. В силу физических особенностей нашего мозга, мы не в состоянии выработать пристрастие к сельдерею. Мы впадаем в зависимость от печенья и пиццы. Вкус этих продуктов заставляет нас есть их снова и снова. И вскоре в нашем мозгу глубоко запечатывается пищевая привычка, которую очень сложно изменить. Мы потребляем эти продукты не потому, что они полезны, а потому, что они позитивно подкрепляют поведение. Вот список шести самых калорийных продуктов, которые любят дети и подростки. Первое – сладкая выпечка. Второе – пицца. Третье – газированные, энергетические и спортивные напитки. Четвертое – дрожжевой хлеб. Пятое – курица и блюда из курицы. Шестое – макароны и макаронные блюда. Этот список похож на первый, хотя его можно считать более угрожающим потому что первые позиции занимают продукты с высокими подкрепляющими свойствами вот что едят наши дети в свете этого нет ничего удивительного или загадочного в том что многие из них страдают ожирением алчущая рука пищевой индустрии не успокоилась прибрав к себе столовую она простерлась дальше в наши гостиные на проезжие части и в офисы производство сильнейших желаний как я уже говорил раньше Как только человек несколько раз попробует продукт с сильными подкрепляющими свойствами, в его мозге закрепляется поведенческий шаблон. Раздражители, которые он ассоциирует с принятием этой пищи, запускают мотивацию снова искать ее. Например, когда мы чувствуем запах картошки фри, видим ее изображение или заходим в заведение, в котором прежде ели картошку фри, мы немедленно начинаем ее хотеть, мозг говорит нам: Сейчас мы находимся в ситуации, в которой можем получить очень ценную пищу и соответствующим образом стимулирует мотивацию. Реклама еды опирается на этот фундаментальный принцип, подвергая нас влиянию раздражителей, от которых нам хочется купить еду и съесть ее. И реклама работает очень эффективно. Пищевая индустрия ежегодно вкладывает огромные деньги в рекламу своей продукции. В 2012 году 10 самых влиятельных производителей напитков и продуктов питания потратили на рекламу 6,9 миллиарда долларов. Рестораны быстрого питания потратили на свою рекламу более 4 миллиардов долларов. Чтобы взглянуть на эти цифры объективно, будет полезно упомянуть, что американское правительство потратило меньше 1 миллиарда долларов на изучение проблемы ожирения в 2012 году. Усилия и деньги, с помощью которых нас убеждают потреблять, не идут в сравнении с теми затратами, с помощью которых пытаются остановить эпидемию ожирения и нейтрализовать ее последствия. Пищевая индустрия с готовностью несет такие затраты, потому что они приносят результат. А люди, которые смотрят рекламу продовольственных товаров, в будущем имеют склонность предпочитать, приобретать и заказывать те продукты, показываемые в рекламе. Средний американец просматривает 20 продуктовых рекламных роликов в течение дня и более 7 тысяч в год. Дети особенно восприимчивы к рекламе продуктов питания, потому что в силу возраста они более импульсивны и не могут понять, что реклама умышленно заставляет их формировать предпочтения. Дети в США в течение дня просматривают 12 рекламных роликов, посвященных еде, и всего 4300 роликов в течение года. При этом реклама не соблазняет нас на покупку брюссельской капусты. Необработанные низкокалорийные продукты, такие как овощи, не интересны ни производителям, потому что их невыгодно продавать, ни потребителям. Пищевые раздражители работают эффективнее всего, если предвещают пищу с сильными подкрепляющими свойствами, обогащенную жирами, сахаром, крахмалом, солью и другими сильнодействующими веществами. Именно такие продукты чаще всего и появляются в рекламе. Примечание. Успешная реклама не ограничивается одним лишь принципом пищевого подкрепления. Компании используют все доступные инструменты, чтобы заставить нас покупать их товар. Среди них рациональные и эмоциональные обращения, например, подчеркивание стоимости и качества продукта, связывание его употребления с приятным эмоциональным состоянием, Иллюзия повышения социального статуса. В основе новейших стратегий лежит подход, который применяют в основном к детям, которые сильно реагируют на фактор крутости продукта. Майкл Мосс подробно рассказывает об этом вопросе в своей книге «Соль, сахар, жир». Конец примечания. С точки зрения пищевого подкрепления сложно найти более благоприятную обстановку для расцвета ожирения, чем в США. Остальные преуспевающие страны не слишком отстают от нас в этом. Мы окружены поразительным разнообразием продовольственных товаров, которые специально разработаны с целью ввоззвать к нашим бессознательным пищевым предпочтениям. Нас постоянно бомбардируют раздражителями, которые не дают забыть об этих продуктах. Производители продуктов для домашнего приготовления и индустрии питания вместе занимаются этим. Однако индустрия питания добилась на этом поприще более серьезных успехов. Коммерциализация приготовления пищи также играет свою роль в ожирении среди населения. Постепенно расползающиеся италии — это не намеренное, но ожидаемое последствие развития конкурентной экономики. Не только жажда пищевого вознаграждения склоняет нас к перееданию, она идет рука об руку с удобством. Это еще один фактор, который будоражит нейронные связи, определяющие пищевое поведение человека. Мы рассмотрим его подробнее в следующей главе.